Плачь. глава первая, стих первый. Вдова постоянно льет слезы, оплакивает свою печальную судьбу, сетует на горькую судьбу убитых и уведенных в плен сынов и дочерей Израиля. Горько плачет он ночью, и слезы на ланитах его. Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства. Дети его пошли в плен впереди врага, и отошло от чери Сиона, все ее великолепие. Плач, глава 1, стих 2, 3, 5, 6. Разрушение ужасно. Тьма сошла на Сион, уничтожены жилища Иакова, исчезла былая мощь Израиля. Катастрофа вызвана самим Яхвы. Натянул лук свой, как неприятель, Направил десницу свою, как враг, И убил все вожделенное для глаз, Наскинею через Сиона И злил ярость свою, как огонь. Плач, глава вторая стих 4. Яхве желал наказать тех, кто прислушался к голосам лжепророков, Привлечь к себе заблудших. Пророки твои провещали тебе пустое и ложное. Вставай, взывай ночью, изливай, как воду, сердце твое пред лицом Яхве, простирай к нему руки твои, а душе детей твоих. Плач, глава 2, стих 14 и 19. Но у автора ее еще теплится надежда На исполнение Богом обещания об освобождении. Черь Сиона! Наказание за беззаконие твое кончилось, Он не будет более изгонять тебя. Плач, глава 4, стих 22. Послание Иеремии В греческой «Септуагинте» за книгой «Плач и Иеремии» следует самостоятельное произведение, а заглавленное «Послание Иеремии». Эта книга не включена в еврейскую Библию, а в латинской вульгате фигурирует как приложение к книге «Варуха». В православную Библию она включена в качестве неканонической. Суть послания выражается в том, чтобы призвать иудеев хранить верность Яхве даже в плену, не поддаваться очарованию и красочности культов вавилонских богов. «Теперь вы увидите в Вавилоне богов серебряных и золотых» и деревянных, носимых на плечах, внушающих страх язычникам. берегите же, чтобы и вам не сделаться подобными иноплеменникам, и чтобы страх перед ними не овладел и вами. Видя толпу спереди и сзади, их, поклоняющуюся пред ними, скажите в уме, тебе должно поклоняться владыко. Послание Еремии, глава 4, стих 5. Наиболее древний сохранившийся текст Послания на греческом языке, вероятно, это перевод с еврейского или арамейского языка. Послание было написано во втором веке до нашей эры, автор его неизвестен. Книга пророка Варуха. В книге Иеремии часто фигурирует соратник и спутник пророка по имени Варух. Именно он записывал пророчества и угрозы Иеремии. И призвал Иеремия Варуха, сына Нирии, и написал Варух в книжный свиток из уст Иеремии все слова Яхве, которые он говорил ему. Иеремия, глава 36, стих 4. Иеремия заставил своего сподвижника прочесть перед народом в храме свои пророчества, а затем повторить их перед царскими слугами. После падения Иерусалима Варух вместе с Иеремией оказался в Египте. Относительно его последующей судьбы существуют различные версии. Некоторые считают, что он умер в Египте. Другие полагают, что Варух вместе с Иеремией был вывезен из Египта в Вавилон. По мнению третьих, он сам пошел в Вавилон после смерти Иеремии. Библейская книга пророка Варуха была написана Согласно вступительным строкам,